Они просидели в молчании целый час. она уже не притворялась, что читает и отложив книгу, смотрела в пустоту, боялась вздохнуть пошевелиться. он сидел тихо тихо, все в той же удобной позе, устремив неподвижные широко открытые глаза на страницу журнала. В его неподвижности таилась угроза. «Как хищный зверь перед прыжком!» — подумала Скитти. Вдруг он встал с места. Она вздрогнула, стиснула руки и почувствовала, что бледнеет. Вот оно. «Мне еще нужно поработать!» Проговорил он все тем же негромким, мертвым голосом, не глядя на нее. кабинет. К тому времени, когда я кончу, ты, вероятно, уже ляжешь спать. Да, я сегодня что-то устала, Ну так, спокойной ночи. Спокойной ночи. И он ушел.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 «Тогда приезжай сюда». «Не могу я сейчас отлучиться». «Разорвай, «Если мне вообще подъедеть к вам домой, сейчас же с тобой повидаться». Последовала пауза, точно их разъединили. «Здесь?» — села Мугана. «Я соображаю. Что-нибудь по телефону сказать не могу». Снова пауза, потом его голос. Так вот, слушай. Если это тебя устроит, могу встретиться с тобой на десять минут в час дня. Приходи к Гуджоу. Я зайду туда, как только смогу вырваться. — В лавку? — переспросила она растерянно. — А ты что? —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 Очень скоро ступеньки заскрипели под тяжелыми шагами. Вошел Таунсенд и закрыл за собой дверь. при виде ее, его хмурое лицо разгладилось. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой, обнял ее и поцеловал в губы. «Так в чем же дело? Как увидела тебя, сразу легче стало». улыбнулся она в ответ.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 да он расстроился это естественно любой мужчина в таком положении сочтет себя опозоренным и над ним же будут смеяться волтер мне кажется не из тех кто склонен предавать гласности свои личные неурядицы да пожалуй проговорила она задумчиво Он очень щепетилен, я в этом убедилась. А нам это на руку. Знаешь, иногда бывает очень полезно влезть в чужую шкуру не подумать, как бы ты сам поступил на месте этого человека. У того, кто попал в такой переплет, есть только один способ не уронить свое достоинство —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 «Видит Бог, я не хочу говорить о нем плохо, но, в сущности, бактериолог не ахти какая персона. Не исключено, что когда Сеймонс уйдет в отставку, я стану губернатором. И не в интересах Волтера со мной ссорится. Ему, как и всем, нам нужно думать о хлебе насущном. Едва ли в Министерстве по делам колонии хорошо посмотрят на человека, который стал виновником скандала».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 От любви, как от боли. Последние его слова поразили ее. Может быть, Уолтер любит ее до того, что готов принять любое унижение, лишь бы иногда она ему позволяла любить ее. Это она может понять. Ведь так она сама любит Чарли. В ней волной поднялась гордостью, в то же время —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 Она тихонько засмеялась. В этом смехе было и счастье, и любви, и торжество. Его взгляд отяжелел от желания. Он поднял ее на ноги и, не отпуская, крепко прижав к груди, запер дверь. Весь день она думала о том, что Чарли сказал про Уолтера. В тот вечер им предстояло обедать в гостях, и когда Волтер вернулся домой, она уже одевалась. Он постучал в дверь. «Да? Войди!» Он не стал входить. «Сейчас переоденусь. Ты скоро будешь готова?» «Через 10 минут». Он больше ничего не сказал» и прошел к себе. Голос его прозвучал так же напряженно, как накануне вечером. Но она теперь чувствовала себя уверенно. Она оделась первая, и когда он спустился вниз, уже сидела в машине. «Извини, что заставил тебя ждать», — сказал он. «Ничего, переживу». отозвалась она и даже сумела улыбнуться — Пока машина катилась вниз с холма, она раза два заговорила о каких-то пустяках. Но он отвечал односложно. Она пожала плечами. Ну что ж, если хочет дуться, пусть дуется. Ей все равно. Оставшийся путь они проехали в молчании. Обед был многолюдный, слишком много гостей, слишком много блюд. Весело болтая с соседями по столу, Китти наблюдала за волтером Он был очень бледен, лицо осунулось. «Ваш муж плохо выглядит. Я думал, он хорошо переносит жару. Он что, завален работой?» «Он всегда завален работой. Вы, наверное, скоро уедете». «О, да», — отвечала она, — «вероятно, съезжу в Японию, как в прошлом году. Доктор говорит, что здешняя жара мне вредна, того и гляди, совсем расклеюсь». Обычно, когда они обедали в гостях, Волтер время от времени с улыбкой поглядывал на нее. Сегодня же он ни разу на нее не взглянул. Она заметила, что он отвел глаза еще тогда, когда садился в машину, И потом, когда подал ей руку, помогая выйти, сейчас, разговаривая со своими соседками справа и слева, он не улыбался, смотрел на них в упор, не мигая, и глаза его на бледном лице казались огромными, черными, как уголь, а лицо точно каменное. «Веселенький, должно быть, собеседник», — насмешливо подумала Китти, и ей стало забавно от мысли, как трудно несчастным женщинам Поддерживать светскую беседу с этим мрачным истуканом. Разумеется, он знает. В этом можно не сомневаться. И зол на нее, как черт. Но почему он ничего не сказал? Неужели правда? Ведь несмотря на боль и гнев, боится, что она его бросит. Однако презрение ее было вполне благодушно. Как-никак он ее муж, он ее содержит. И если только он не будет ей мешать, ставить ей палки в колеса. Она не собирается его обижать. А с другой стороны, возможно, что его молчание объясняется болезненной стеснительностью. Чарли правильно говорит, для Уолтера скандал нож вострый Он по возможности избегает всяких публичных выступлений. Он рассказывал ей, что когда его однажды вызвали в суд как свидетеля и эксперта, он на целую неделю лишился сна. Робость просто ненормальная. И еще, ведь мужчина очень тщеславный. Пока не начались пересуды, Уолтер тоже, может быть, будет делать вид, что ничего не случилось, а потом подумалось, может, Чарли в этом прав. И Уолтер действительно блюдет свою выгоду. Чарли – самый популярный человек в английской колонии и скоро станет губернатором. Он может быть очень полезен Уолтеру. Но если Уолтер вздумает ерепениться, может и очень ему повредить? У нее даже сердце забилось от радости при мысли о том, как энергичен и решителен ее любовник – сама она совершенно беззащитна перед его властностью. мужчина странный народ. Ей бы и в голову не пришло, что Уолтер способен на такую подлость. Но как знать? Вдруг за его серьезностью скрывается гадкая расчетливая натура. Чем больше она думала, тем вероятнее ей казалось, что Чарли прав. И она снова взглянула на мужа. Теперь... В ее взгляде не было снисхождения. Случилось так, что как раз в эту минуту Волтеровы дамы беседовали каждая со своим другим соседом, и он остался в одиночестве. Он смотрел прямо перед собой, забыв об окружающем, и в глазах его была смертельная тоска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 «Я тебя разбудил?» — спросил он, входя. «Представь себе, да», — отвечала она тем невозмутимо и веселым тоном, каким говорила с ним последние два дня. «Выйди, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить». Сердце ее точно подпрыгнуло в груди. «Сейчас надену халат». Он ушел. Он ушел.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 И от того, что он так долго отводил от нее глаза, этот взгляд ужасно испугал ее. Она чуть не вскрикнула. «Ты знаешь, что такое Мэйдань-фу?» — спросил он. Последнее время о нем много писали в газетах. Она в изумлении уставилась на него и сразу решилась спросить. Это тот город, где холера? Мистер Арбетнот только вчера о нем говорил. Да. Там эпидемия. Самая сильная вспышка за много лет. Там работал врач-миссионер.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 Мне туда ехать никак нельзя. Ты же знаешь, какое у меня слабое здоровье доктор Хейворд сказал, что в жару мне нужно уезжать из Гонконга. А тамошнюю жару я просто не вынесу. Да еще холера. и от одного страха сойду с ума. Что, мне нарушено себя губить? мне зачем мне туда ехать, я там умру. Он не ответил.